«Вот и хорошо», — сказал я, перепрыгивая межевую канавку. «Сейчас этот чёртов месяц прикроется тучкой». И верно, месяц исчез. Как вдруг охнул шедший замыкающим Днепровский. «Что такое?» Сполошились мы, и подавно укоренившиеся привычки сразу же легли на землю, спрятались в клеверище. «Что такое?» — шепотом повторил я. «Ох, ребята! Друзи! Товарищи!» В голосе Днепровского было столько растерянности и отчаяния, будто его мать родную пристрелили. Стоя на коленях, он шарил вокруг себя, как слепец, и, зная, твердил, «Ох, беда, беда! Пропал я! Да говори же, наконец, не выдержал я! Ногу, что ли, сломал?» «Тони, Алексей Федорович!» «Тут такое лыхо!» Волнение Днепровский то и дело переходил на украинский язык. «Но чего, чего?» – тревожно шептали мы. «Скляночка, Алексей Федорович!» Я зараз прыгнул, а дитяча скляночка с партбилетом выпала из кармана. Звякнула – и нема, нема и все тут. Со злости захотелось съездить Днепровскому по шее. Драться, конечно, не стал. Велел всем не сходить с места, лёжа шарить по клеверищу, руками, ногами, шарить и прислушиваться. И Днепровский, и Плевако, и Зубко, и я сам лёжа вроде бы плыли по широкому кругу. «Вот так, так, так!» — командовал я в полголоса. «Захватывайте руками и продвигайтесь к центру». Между тем припустил дождь. Не по-осеннему крупный, шумный, И примчался ветер. Зазвенело, зашелестела сухая трава. Где уж тут бутылочку учуять? Хоть сто раз будет она звякать. Ох, ребята, хлопцы! Да что ж воно таке? Причитал Днепровский. Замолкни, прикрикнул я на него. Давай шуруй, а языком не болтай. Под сильными струями воды Мы ползали и ползали на животах. И тут Вася Зубко... «Самый из нас молодой?» взмолился. «Алексей Федорович, это ж бессмысленно! Вернемся завтра, отыщем при дневном свете. Куда она денется?» Я на него гаркнул. «Да ты что? Ты хоть понимаешь, чертов пасынок, какую ахинею плетешь? Как это бросить? Как это до завтра? Парт билет оставить в степи?» Мы бутылочку нашли. Я ее нашарил и тут же разбил об камень, а партбилет Днепровского забрал себе «Спрятал в карман. На поиски ушло не меньше часа. Мы изморались и царапались, но тому, что в конце концов отыскали, были от души рады. Чему радовались? Ведь в ту же ночь, отложив весьма срочные и важные дела, мы помогли Днепровскому завернуть его партбилет в обрывок клеенки, залить сверху варом и при свете фонарика вынуть из фундамента хаты кирпич заложить и замазать глиной тайник. Все сделано было чисто, гладко, быстро. «Айда, хлопцы!» — сказал я. «Нечего любоваться. Пора обсудить, как там будет у нас собрание. Когда? Где?» Но Днепровский стоял с фонариком и молча, безотрывно глядел на сырой глиняный шов. Ни с того, ни с сего он расхохотался. «Чего ригочишь? зло спросил я. «Какую нашел причину?» Он оглянулся на меня и тихо сказал. «Не иначе от нервов, Алексей Федорович!» «Ей-богу, от нервов!» Тогда и мы рассмеялись, хотя и не очень-то нам было весело. Скорее, грустно. Что-то унизительное было во всем этом. Какие-то пришлые нелюди, фашисты, вынуждают нас прятаться, скрываться, отрекаться хотя бы для видимости – от принадлежности к партии. Конечно, мы понимали, это временно и нужно для дела. Но если так, все равно партийность при нас, и мы останемся убежденными коммунистами, пусть и без партбилета, для чего мы, не сговариваясь, лазили на животах под дождем, отыскивая злополучную бутылочку. Ведь Непровский действительно мог пойти на то место утром. Но ведь вот штука, Повторись такое, мы бы снова лазили. Казалось бы, глупо, но иначе быть не могло».